Глава 10. Я плохо понимаю, что происходит в голове мужа. Мне легче разговаривать с ним сейчас, когда он звучит потерянным и отстранённым, потому что вчера он дышал яростью и едва сдерживал себя, чтобы не перейти на разговор грубых рук. Если бы он контролировал себя чуть лучше, он бы точно не выпустил меня из дома. Встал бы стеной в дверном проёме и не сдвинулся бы ни на миллиметр. Он просто-напросто побоялся натворить дел, пока я рядом, сорваться и спросить с меня за романа пощечиной, например. Мне жутко думать об этом, потому что мой Олег не такой. Я помню совершенно другого мужчину из семейной жизни. Да, он был жестким и волевым, но только в бизнесе. Со мной он никогда не позволял себе даже намека на силу. Он настолько изменился... Что с ним происходило эти два года? Как он жил? Чёрт, в моей голове сотня вопросов, и самый противный звучит к себе самой: разве он чужой мне? Эмоции схлынули, и я вдруг оказываюсь между двух огней. Я испытываю те же нежные чувства кrome, но моя злоба к мужу утихает. Она не проходит, нет. но притупляется после спокойной ночи и становится шумной от тех самых вопросов. Мне ведь тоже нужно с ним поговорить. Только вот надежда на нормальный разговор призрачная. Он до сих пор не пришёл в себя. Старается говорить спокойным тоном, но сам не замечает, как угрожает. Он сказал: "Будет хуже, лесь". Что же хуже? Ему или мне? Что он начнёт творить? Завтрак отзывается Рома из-за моей спины. Я смотрю на сервированный столик и не могу поверить, что не услышала шум. Так увлеклась своими мыслями, что ничего не заметила вокруг. Рома садится на высокий стул и добавляет в кофе порцию сливок. Он успел быстро принять душ и выглядит свежим и сосредоточенным. Видно, что он думает о работе, пытаясь разрулить жёсткие дедлайны. которые оброшились на него из-за меня. Он задержался в городе и, судя по всему, не собирается никуда улетать этим утром. Во всяком случае, он не похож на человека, который опаздывает на рейс. Ты не обязан меня охранять. Сажусь напротив него и подтягиваю свою чашку кофе к себе. Я всё понимаю. Я останусь. Ты не против? Нет, конечно, нет. Я знаю, что Рома увезёт меня. если я попрошу. Только что решит бегство? И у меня две незакрытые сделки, которые держат меня на работе. Я никогда не была карьеристкой, но мне пришлось выстраивать свою жизнь почти что с нуля, когда пропал Олег. После его исчезновения ушли огромные суммы со счетов и загородный дом, и сильно поредела телефонная книжка. Зато появились люди, которым он оказался должен, пугающие суммы. Я продала его и свою машину, и ещё всякое по мелочи, и взяла кредит, чтобы выплатить его долги и не лишиться квартиры. Мне чудом удалось выплатить, и я вдруг обнаружила, что очень непритязательна в быту. Как оказалось, многие роскошные привычки мне достались от Олега, потому что для него слово статус имеет почти сакральный смысл. А я продала подаренный им белый дорогой седан и через полгода со спокойной душой пересела на подержанную машину. Ты же разговаривала с Олегом. Отзывается Рома, когда пауза затягивается. Чёрт, я с самого утра кручу столько всего в голове, что с трудом отвлекаюсь на разговор. И Рома, конечно, всё замечает. Да, он хочет встретиться. Тебе в любом случае придётся ехать в квартиру Документы и личные вещи. Я обречён киваю. Разговора не избежать, да? Заклячает Рома, когда я так ничего и не произношу. Мы все взрослые люди и попали в невозможную ситуацию, но с ней надо разбираться. Ты прав, Рома, я только жду, когда он чуть-чуть успокоится. А если нет, я вчера понял, с кем имею дело. Он пожимает плечами, показывая, что их уже видел. Я не боюсь его, и тебе не нужно. Я поеду с тобой и прослежу, чтобы он не позволял себе то, что позволил вчера. Он коротко указывает на мои плечи и напоминает, как Олег вчера жёстко схватил меня и затащил в квартиру. У тебя остались синяки. Он сглатывает, и я вижу, как ходят желваки под натянутой кожей. Странно, я принимала душ и не заметила садин на предплечьях. Но сейчас опускаю глаза и смотрю на то, что видит Рома, то, от чего ему дурно. Свежие полоски от злых пальцев Олега. Штрихи совсем лёгкие, едва заметные. Всё-таки это не удары, а следы от захвата, но смотрится скверно, и я ёжусь. А потом поправляю рукав махрового халата, чтобы прикрыться. Он заведётся сильнее, если увидит тебя рядом со мной, произношу спокойным голосом. Ты для него как красная тряпка, ты же понимаешь. Мне как-то плевать на его ощущения. Рома во второй раз пожимает плечами, словно мы обсуждаем пустяк, и он не понимает, почему я вздумала нервничать, ведь он рядом, а у сильных мужчин всегда всё под контролем. Если я что-то должен знать о нём, то скажи. Например, у него было раньше оружие. Боже, Рома, я уловил две вещи на пороге вашей квартиры. То, что он вспыльчивый, и то, что он не считает, что 2 года отсутствия аннулируют брак. Он схватил тебя как вещь. Он завёлся, да, это из-за ревности. Ты его оправдываешь? Нет, Рома, нет. Я опускаю глаза и пытаюсь придумать, что добавить. Я чувствую его правоту, но внутри постепенно спутывается неразрешимый клубок, который я боюсь даже трогать. Я не говорил тебе, но я узнавал о тебе по знакомым. Прости, но я многое знаю. Знаю, что он бросил тебя с долгами и свалил, чтобы избежать ответственности. Я был уверен, что он жив и понимал, что рано или поздно он вернётся. только вот надеялся, что успею больше до его возвращения. Я смотрю в его глубокие глаза и ловлю себя на мысли, что он успел преступно много. Так быстро и так прочно, что меня тянет к нему и хочется постоянно быть рядом. Чувствовать тепло его тугого тела и крепкий запах с сандаловыми нотками и слышать уверенный низкий голос. который вечно хрепит с сексуальными нотками. Выбери людное место, добавляет Рома. Мы встретимся там с ним и поговорим. Так и происходит. Я пишу Олегу, назначая встречу в кофейне рядом с химчисткой. Сперва осылаю адрес, а потом ловлю себя на нехорошем совпадении. Именно с этой химчистки начинал Олег Муж купил химчистку у одного приятеля через полгода, как мы расписались, и был счастлив до безумия. Кружил меня на руках и шептал, что все только начинается, и что он добьется всего ради меня, сделает самой счастливой и богатой, и что я никогда не пожалею, что выбрала у мужья именно его. Я шумела на него и просила опустить на пол, потому что голова кружилась без всяких богатств, а он не слушал и влажно, жадно целовал, Как вчера. Удивительно, как память записывает некоторые моменты жизни, сохраняя каждую крупицу. Ромат возят меня в офис и с тяжёлым сердцем отлучается по своим делам. Он берёт с меня обещание звонить ему по любому поводу, даже если меня испугает собственная тень. Я улыбаюсь на его подколы и встаю на носочки, чтобы сладко поцеловать А потом смотрю, как он спускается по ступенькам и идёт к своей машине, уже разговаривая по сотовому. Я вдруг припоминаю, как листала его страничку в соцсети. Я наткнулась на фотографии со взлётной площадки, где на нём была болотная военизированная куртка и большие наушники для радиосвязи. Авиаторские очки эффектно бликовали на ярком солнце, и Ром оказался невозможным красавчиком из рекламы. На ум сразу приходили стильные ролики с мужским парфюмом или с наручными часами, которым не страшны любые перегрузки и высоты. Рома был слишком красив для пилота, пусть и с правительственными наградами, и я надолго зависла на его фотках, и, кажется, еще тогда влюбилась. Сильный, мужественный, обаятельный. Как могло быть иначе? Он во многом похож на моего мужа. на того Олега, которого я знала 2 года назад. Внешне они разные, хотя оба спортивные и крепкие, но черты лица невозможно спутать. Это же не случайность. Я научилась не обращать внимания на других мужчин, замкнувшись на своём горе и половинчатом трауре по пропавшему мужу, но не смогла устоять перед Романом. Именно перед ним перед тем, который иногда даже говорит с теми же паузами и интонациями, что прежний Олег. Господи, я не хочу думать об этом. Нет. Я отвлекаюсь на бумаги и отчёты на несколько часов, стараясь сдать как можно больше дел. Я всё же нервничаю, ведь найти адрес офиса проще простого, и если Олег захочет, он будет здесь через несколько минут. Но он согласился на встречу и проявляет удивительное благоразумие. Время встречи неумолимо подходит, и ближе к вечеру за мной приезжает Рома. Он открывает дверцу и помогает сесть в машину. Мы приедем чуть раньше. Отлично, кивая ему, пытаясь улыбнуться, чтобы скрыть, как нарастает пульс перед разговором с мужем. Я бы перекусила сперва. Я тоже голодный, ничего не успел. Но рубашку поменял. На нём белоснежная рубашка с сероватыми пуговицами. Рукава закатаны и оголяют загорелые и крепкие руки. Да, я заехал в торговый центр. Я без багажа прилетел. Пару поворотов, и мы оказываемся у цели. Рома берёт меня под руку и ведёт в уютную кофейню, которая переливается огоньками с мягким, почти что рождественским светом. Отличное место для спокойного разговора. Сама атмосфера предполагает. И она тоскнеет и выцветает на глазах через 8 минут. Олег тоже приезжает раньше и заходит в кафе через второй вход, который отзывается звонким колокольчиком. Я замечаю его раньше, замирая, и вижу, как плывёт его острый взгляд от столика к столику. Когда он находит меня в высоком кресле, Он на мгновение теплеет, но тут же покрывается ледяной коркой, когда замечает Романа. Он думал, что я приду одна, поэтому терпел весь день. Хотел показать, что умеет слушать меня, умеет уступать. Он делает резкий шаг в нашем направлении и прячет широкие ладони в карманы брюк.